Глава 32. «Честно говоря, не думал, что мы еще раз пересечемся, да еще так быстро», произнес я, входя в рабочий кабинет Коршунова. «Я обязан тебе за помощь в том не слишком приятном инциденте», поморщился парень, «так что просто не мог не компенсировать это». Меня действительно удивила просьба этого парня о встрече, переданная через Дашкова. Возможно, я бы даже сослался на свою занятость, Но в этот момент я проезжал как раз мимо клуба, куда меня приглашали. Так что я просто не смог удержать своего любопытства и отправился навстречу, чтобы узнать, что именно хотел мне сказать Максим Коршунов. «Остальные участники той драки – мои знакомые, и с ними я уже все это обсудил. Но ты человек новый, и я просто не могу, чтобы обо мне у тебя сложилось не то мнение», продолжил говорить парень, пока я садился напротив него в кресло. «Это может помешать дальнейшим делам». А разве наши семьи пересекаются в бизнесе удивленно посмотрел я на него. Насколько я в курсе, то на данный момент нет, пожал плечами Коршунов. Но кто знает, как все обернется в дальнейшем? Не хотелось бы, чтобы этот эпизод, пусть и косвенно, повлиял на принимаемые решения. Разве подобное может стать поводом для этого? Деньги есть деньги, и личное отношение в плане бизнеса неуместно? Если бы все думали так то проблем было бы меньше», — покачал головой Максим. «Только я знаю множество историй, когда заключались договоры на совсем не тех условиях, на которых хотелось бы, только из-за того, что какая-то девушка оказала внимание не тебе, а твоему партнеру по делу. Все мы люди, и, к сожалению, от подобных действий никто не застрахован». «Хорошо, я тебя понял», — кивнул я. «Но я правда не имею к тебе претензий». Я в той заварушке не пострадал, да и смог получить несколько благосклонных взглядов от девушек, присутствующих там. Так что в некотором роде от той ситуации я был только в плюсе. «В таком случае, как смотришь на то, чтобы за мной осталась для тебя услуга?» Немного подумав, предложил парень. «Точнее, ты сможешь в любом из моих клубов занять VIP места и не оплачивать их. Разумеется, будет лучше, если ты об этом заранее предупредишь». «Хорошо?» «Пожалуй, я воспользуюсь твоим предложением», — согласился я. «У нас скоро будет намечена отправка в аномалию, и будет неплохо до этого с одногруппниками отметить подобную практику, а то еще неизвестно, как все обернется после». К сожалению, статистика насчет практики в аномалиях не очень радостная, и каждый год кто-то из студентов погибал. Правда, тут надо учитывать, что на практику в аномалии отправляли всех магов, и это происходило в разные моменты времени по всей стране. Так что статистика об опасности этих мест была весьма обширна. Была даже вероятность, что мы вообще за все время практики ни с кем из магических монстров не столкнемся, так как у аномалии порой бывают периоды своеобразного затишья. Но лучше сразу учитывать худший вариант, чтобы потом просто облегченно выдохнуть и радоваться своей предусмотрительности. «Вас отправляют в следующем месяце?» — решил уточнить Коршунов. «Примерно так» подтвердил я, пока точная дата неизвестна, как и то, куда мы полетим. Тогда буду это учитывать, — доброжелательно улыбнулся парень, который мне даже понравился своим не совсем обычным подходом к делам. Как я и сказал, у нас еще был где-то месяц до нашей первой практики когда всех магов, вне зависимости от ранга, кроме конечно тех кто отказался или имел причину не участвовать в ней, отправят на практику в одну из многочисленных аномалий, имеющихся в распоряжении российской империи. Да звучит довольно странно, но сейчас дела обстояли именно так. Изначально аномальные зоны, которые появились по всему миру, стали чуть ли не главным бичом человечества, и все грозило прийти к тому, что нас, как вида, не останется. А теперь же некоторые страны даже боролись за право обладания, если не аномалиями, то получением доступа к ним. Аномалия ведь не спрашивали, какие границы существуют между государствами и в той же Европе, где было множество небольших государств, нередко была ситуация, когда аномалия появлялась на границе сразу нескольких стран. Вот тогда и начинались большие проблемы, так как договориться о добываемых ресурсах и кому они принадлежат, было довольно проблематично. Тут еще дело в том, что не все аномальные зоны были стационарными и постоянными. Некоторые из них в какой-то момент исчезали, а некоторые могли понемногу перемещаться в пространстве, захватывая новые территории. Нашему государству, можно сказать, повезло, потому что у нас было сразу несколько крупных аномальных зон, которые оставались неизменными на протяжении столетий. Благодаря этому Оградить их от мирных жителей было несложно, а добываемые ресурсы были одними и теми же, да и подход к убийству монстров-аномалий был уже известен. В результате в аномалиях гибло не так и много людей, как это происходило во многих других зонах. Поэтому наши охотники на монстров и отряды, способные ходить в аномалиях, были одними из лучших в мире, и империя часто оказывала услуги другим государствам, когда те не справлялись со своими проблемами. Таким проблемным местом оказался юг Африки, где несколько сотен лет назад появилось сразу несколько аномалий, которые находились настолько близко друг к другу, что, можно сказать, объединились в одну сверханомалию. Из-за этого монстры, проживающие там, постоянно сражались друг с другом и приобретали опыт, который позволял им в том числе быть очень опасными противниками для людей. В итоге... Вокруг этих аномалий была выстроена большая зона отчуждения, которую никак не удавалось уменьшить из-за наплыва опасных монстров. Да и в целом, эти аномалии были самым популярным направлением для различного рода рейдов из-за того, что на стыке аномалий появлялись не только уникальные монстры, которых больше нигде встретить не получилось бы но и уникальные ресурсы, которые стоили настолько дорого, что они окупали все затраты на организацию, даже не защиты от монстров, а на рейды вглубь территории. И это я еще не упомянул, не многочисленные водные аномалии, которые контролировать было очень сложно. Благо, с каждым годом развитие техники и направлений существующих на стыке технологий и магии шло большими темпами, и в скором времени — обещали в том числе ограничить морские глубины от влияния монстров из аномалий. Пока же для человечества океаны были довольно опасным местом и проще путешествовать воздухом. Благо воздушных монстров было не так и много, и их удавалось быстро сбить на землю до того, как они принесут серьезный урон. Так что в некотором роде нам даже всем повезло, что у нас есть доступ к такому количеству аномалий что наша империя может позволить себе посылать всех доступных магов, чтобы те могли испытать себя в условиях, где местность была насыщена магией. Причем настолько, что она изменяла все, что находилось на территории аномалии. Помнится, в свое время я сильно удивился тому, как люди, только столкнувшись с этой проблемой, изучали аномалии. Особенно большой пик был после того, как стали появляться маги, Ведь первые из одаренных как раз возникли из людей, которые либо проживали рядом с аномалиями, либо ходили в них на промысел, чтобы заработать денег. Одно время многие верили, что магом можно стать, если есть мясо магических животных, благо удалось доказать, что никакого особого эффекта от этого не будет. Мясо передает слишком мало энергии, чтобы его употребление активировало какие-нибудь скрытые процессы. Да, мясо зверей, как, впрочем, и измененные растения, может стать неплохим подспорьем в восстановлении одаренного. Да и в целом такая пища намного полезнее для любого человека. Но вот что нет связи между употреблением подобной пищи и магическими способностями, было доказано уже давно. А то устроили начале целый геноцид магических зверушек, пока цена на все это не упала. Тем более такой подход не объяснял того, как становились одаренными люди, которые вообще никак не пересекались с аномалиями. Но что было известно точно, в аномалиях намного легче развить свой магический дар. И пока он еще находится в стадии становления, необходимо пропускать через себя как можно большее количество энергии, и тогда есть шанс продолжить рост в рангах как маг. Да и в целом более насыщенный магией фон в аномалиях способствовал повышению боеспособности одаренных. Как минимум восстанавливали они свои резервы намного быстрее, чем тренируясь вдали от аномалий. К сожалению, то же самое можно было сказать и про монстров, которые тоже были не прочь атаковать магией, но у всего есть плюсы и минусы, и от этого никуда не деться. Из-за всего этого у нас на время снизили количество часов по общим предметам, и увеличили часы по направлениям, связанным с аномалиями и их роли в развитии нынешнего общества. Ну и, разумеется, после того, как определились ранги, у всего курса начались занятия по магической подготовке. Для меня это выливалось в выполнение различных заданий на контроль, где я был одним из лучших на курсе. Да и сложно было представить, что я с этим не справился бы, имея за плечами куда более насыщенную практику по контролю возможностей моих духов. Благодаря этому я уверенно держался в магических дисциплинах, пусть и не на первом месте, но близко кверху. «И вот как у вас двоих получается настолько тонко работать со своими дарами?» спросила меня во время одного из таких занятий Елецкая. Девушке приходилось довольно сложно отрабатывать свое магическое направление из-за того, что для этого надо было воздействовать на живой объект. Одно дело прорастить семя какого-нибудь растения, и совершенно другое — сделать это правильно, чтобы не возникло никакого перекоса. Магия жизни обладает потрясающими свойствами, но, как и во всем, здесь была нужна мера. Последнее у Анастасии получалось далеко не всегда. Взбодрить одногруппников своей магией, так что им еще пару часов не хотелось спать, она могла легко. А вот зарастить ту же царапину — и при этом не затронуть ничего другое, у нее пока не получалось. Слишком комплексное воздействие по итогу выходило, чтобы довольствоваться успехом. «Очень много практики», — пожал я плечами. «Светлана вообще потомственный мастер барьеров, так что у ее семьи уже была методика развития, которая подходит именно для них». «А я в своем роду первая с даром мага жизни», — вздохнула девушка и у нас нет никакой литературы на эту тему, как и методик. «Ну, тут тебе или идти в агрономы, чтобы продолжить экспериментировать над растениями», пожал я плечами, одновременно с этим заставляя струйку воды перемещаться по сложному лабиринту, ни на секунду не замирая на месте. Она, как шустрая змейка, носилась из одного угла в другой, и с каждым разом мне понемногу удавалось увеличивать скорость либо устроиться на практику в какую-нибудь больницу, где будет более опытный маг жизни, который может направить тебя». «Княжна и работник больницы?» скептически хмыкнула Анастасия, чем немного покоробила меня. «А чем ты хуже других?» – спросил я. «То, что твои предки добились титула, еще не значит, что ты его достойна. Право рождения – это, конечно, хорошо, но мы пока еще не добились ничего, что оправдывало бы наш титул» так что не понимаю твоего пренебрежения этим направлением. В любой больнице будет полезен маг жизни, даже недоучка, а уж сколько ты жизни спасешь». Дослушивать меня Елецкая не стала и решила отсесть, чтобы продолжить издеваться над своими ростками. До конца пара она строила себя обиженную особу, но ну то, что у нее в итоге так ничего с выданными растениями не получилось, только еще больше злило ее». Я же в это время спокойно закончил свою часть упражнений и после разрешения преподавателя покинул тренировочную комнату. Пусть девушка и обиделась от чего-то на меня, но я не чувствовал себя виноватым, и если она достаточно разумна, то и сама поймет, что я был прав. Я и так, по моему мнению, подсказал ей самые оптимальные направления, а дальше все зависит исключительно от нее».